Глава 6. Проводив неладного катастрофиста, Пашка с Алисой поднялись на холм к озерку, в котором спрятался Гайдо. Его макушка, как серый валон, поднималась над поверхностью. А обошлось, спросил Гайдо. Большие пузыри воздуха поднялись из глубины. Оно шло самостоятельное плавание, сказал Пашка. Тогда и вам пора собираться, сказал Гайдо. Правда, я считаю, что безопаснее оставаться внутри меня. А уж я займусь налаживанием отношений с местным населением. Местное население тебя не поймёт, ответил Пашка. А нам интереснее самим решить сложную задачу. Алиса с Пашкой забрались внутрь космического корабля и стали рассматривать фотографии, сделанные с видео. Они решали, в кого из местных чудовищ им лучше превратиться, чтобы удобнее проникать в различные места планеты. Пашка быстро выбрал себе оболочку. Он решил превратиться в большого боевого ящера, такого, как те, что охраняли пещеру в обрыве. Конечно, Алиса могла бы тоже стать динозаврихой, но она послушала совета Гайдо. "Если Пашка станет могучим чудовищем", сказал Гайдо, "то тебе надо будет атаскать совсем другой облик. Надо, чтобы ты умела делать то, что чудовище сделать не может". "Петь, да?" спросил Пашка наивно. "Ответил Гайдо: «Не всё ли равно нам, поют ли динозавры? А вот такие могучие звери, как ты, летать не умеют». «Правильно», — воскликнула Алиса. «Какой ты молодец, Гайдо. Конечно, я могу быстро прилетать сюда, если нужно, и видеть всё сверху». «Значит, решено, ты будешь птеродактилем», — сказал Пашка. «Пускай тебя все боятся». «Опять ошибка», — сказал Гайдо. «Я думаю, что второй наш агент должен быть совсем незаметным». Он не должен повторять агента номер 1. Он будет дополнять его. Но кем же? Кем же будет второй агент? На одном из наших снимков есть махонькая летучая мышь, сказал корабль. Она размером со спичечную коробку. Попробуй, Алиса, превратиться в летучую мышь и станешь незаметной. Маленькую никто бояться не будет, сказал Пашка. И замечательно, ненавижу, когда мне боятся, ответила Алиса. Возникает сложность. Прясня скораблик. Как я буду поддерживать с вами связь? Мы можем прикрепить передатчик к шкуре динозавра, но как бы с летучей мышью. Для тебя лишних 10 г неподъёмная ноша. Я постараюсь не отлетать далеко от Пашки, сказала Алиса. А если тебя съедят? спросил Гайдо. Учти, что я этого не переживу. А я же столько отомщу убийце, заявил Пашка, и было непонятно, шутит он или всерьёз готов в гибели Алисы уже планирует месть. Хватит. Потершеньству я начальник экспедиции. Я принимаю совет Гайдо и превращаюсь в летучую мышку. Прошу Пашку никому за меня не мстить, потому что на этой планете царит неразумная жизнь, и наша задача её спасти, понятно? Понятно, покорно сказал Пашка. Но если мне будет страшно, я тебе крикну, сказала Алиса. Ты не крикнешь, а пискнешь. Я ещё не извествно слышали о тебя, ответил Пашка. Не будем терять времени, коллеги, сказала Алиса. Пойдём, Пашка, на открытый воздух, пора превращаться. А почему на открытом воздухе? удивился Пашка. Потому что когда ты станешь динозавром, то не пролезёшь сквозь люк, Гайдо хмыкнул и сказал. Берите голографические снимки. Там есть все размеры. Пелюли оставьте у меня. Почему? спросил Пашка. А потому что у динозавров нет карманов. «У летучих мышей нет с собой сумочек». «Счастливо оставаться», — сказала Алиса. Через люк они выбрались на вершинку корабля. Потом по тонкому мостику перебежали на каменную плоскую поверхность холма. Стало ещё холодней, ветер усилился и дул короткими порывами. «Он прав», — задумчиво произнесла Алиса. «Катастрофа приближается». Услышав слово «катастрофа», Пашка спросил. «Как там наш мальчик?» Наверное, он уже впереди, ответила Алиса и показала на столб смерча, который завиваясь нёсся над равниной у самого горизонта. Нам лучше держаться от него подальше. Хороша, Алисочка, сказал Пашка. Я превращаюсь в хищного динозавра и прошу не попадаться мне на зуб. Он проглотил пилюлю, отбросил голограмму, и на глазах у Алисы стал расти, зеленея и покрываясь толстыми пластинными чешуями. А все стороны полетели клочки Пашкиной одежды. Но, «Ну, конечно, проворчал гайдо, который наблюдал за этим превращением. Если они напомнишь, сами никогда не догадаются, что же он не разделся. Ты же сам сказал, почему? Потому что ты не напомнил. А ты где была? Я только сейчас догадалась. Алиса быстро разделась и направилась по мостику к кораблю. По дороге ей пришлось обогнуть зелёный столб, и только миновав его, она сообразила, что это была Пашкина нога. Алиса закинула голову и пробежав глазами по зелёной чешуйчатой ноге, по серой бронированной груди, по шее с ошейником из шипов, к пасти, усеянной метровыми зубами, к маленьким тупым глазкам, порадовалась, что ей не надо превращаться в такое страшелище. Чего смотришь? медленно проговорило чудовище, с трудом ворочая красным языком. «Не узнаёшь, что ли, подружка?» «Осторожней, раздавишь», — отозвалась Алиса. Она кинула свою одежду в открывшийся люк корабля и, заглянув в голограмму, проглотила таблетку. Она представила себе, как превращается в летучую мышь, изображённую на объёмной картинке, и тут же весь мир вокруг стал увеличиваться. И Пашка показался не просто громадным, а таким гигантским, что его голова терялась где-то под облаками. «Ты где?» Громовым голосом пророчал динозавр. Алиса почувствовала удивительную лёгкость. Она была невесомой. Она могла подняться в небо к облакам. Хотя ей не очень хотелось летать по яркому небу, она предпочла бы, чтоб скорее наступил вечер. Она посмотрела по сторонам. Вместо рук у неё были перепончатые серебристые крылья. Алиса наклонилась над водой и увидела своё отражение. Мордочка с большими ушами, глаза чёрные, грудь покрыта короткой шерстью. Я летучая мышка. Алиса взмахнула крыльями и легко поднялась в воздух. Она летела рядом с Пашкой, поднимаясь словно на лифте. Мимо неё проходили по очереди Пашкины колени, Пашкино брюхо, Пашкина шея, Пашкина морда. И вот всё осталось внизу. Динозавр с клокастой мордой, стоявший рядом с небольшим мелким озером на каменной вершине каменного холма, из озера высовывалась круглая серебристая сфера затылок Гайдо. Вокруг расстилались леса, изрезанные широкими и узкими речками, а дальше над деревьями поднималась километровая стена обрыв, к которому мы собирались подобраться Пашка с Алисой, чтобы выяснить, как спасти чудовище. В небе было интересно, но пока Алиса не привыкла летать, неуютно. Слишком просторно, слишком быстро и близко бегут облака, слишком далеко земля. Хоть Алиса знала, что крылья её не подведут, всё равно было страшновато глядеть вниз. Она и хотела бы лететь пониже, но сильный ветер тянул её вверх к облакам. Пашка стал маленьким. Он встал на толстые задние лапы и махал передними, стараясь привлечь внимание Алисы. Видно, он беспокоился за неё. Потом Алиса увидела, как Пашка медленно пошёл к подножию холма, но тут низко летящее облако окутало её, и Алиса потеряла ориентировку. Она старалась спуститься, но её закрутило вихрями. Если бы Алиса была настоящей летучей мышкой, она бы, наверное, нашла способ прижать к телу крылья и спикировать к земле. Но ведь Алиса ещё только училась летать, и поэтому она потратила несколько минут, стараясь выбраться из облака, а когда выбралась, то ощутилась не под облаками, а над ними, под сеньем небосводом. Её глаза, приспособленные для сумерек и ночи, с трудом переносили солнечное сияние, и Алиса вынуждена была зажмуриться. И было так одиноко и страшно, что она уже жалела, что согласилась стать мышкой, а не мамонтом или драконом. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Пелюль у неё с собой нет, а гайдо далеко. Пока Алиса размышляла, что делать дальше, она почувствовала, как на неё пала тень. Сначала Алисе показалось, что это надвинулось ещё одно облако, но когда прищурившись посмотрела вверх, то поняла, что к ней снижаясь, летит большой ящер с припонченными крыльями и длинной зубастой пастью. Крылья ящера достигали метров трёх в размахе, и Алисе он показался гигантом. И тут она поняла, что ящер вовсе не намерен любоваться мышкой, а предпочёл бы её съесть. Он вообще-то вылетел на охоту, и если ему не попадётся добыча в небе, то он спустится в долину, возле большого водопоя, где могут быть недоеденные большими хищниками трупы животных. Алиса поймала себя на том, что читает примитивные мысли ящера и не успела ещё сообразить, что же это значит, как увидела, что хищник стремительно опускается, выпустив мощные лапы с длинными когтями. В отчаянии Алиса прижала крылик к тельцу и нырнула вниз, главное успеть скрыться в облаке. Ветер свистел в её больших, покрытых шерстью ушах. Воздух стал плотным, как вода, и было трудно пробиться сквозь него, а ящер уже был рядом. Вот-вот его когти достанут Алису. И она узнавала его мысли. Видно, в этом мире животные могли читать мысли и чувства других существ. Это надо будет проверить. Интересно, это качество дано всем или только маленьким и беззащитным существам, которые таким образом спасаются от врагов? «Сейчас достану, сейчас схвачу, сейчас проглочу», — так думал ящер. А может, так додумывала за него мышка? В последний момент Алиса успела скрыться в облаке. Ящер влетел в облако следом за ней, а она продолжала слышать его мысли. Где она? Почему не вижу? Она близко. Сейчас найду. Алиса постаралась ни о чём не думать. Будешь думать поймают. Но постепенно мысли ящера звучали всё глуше, и Алиса поняла, что слабая мышка лучше слышит чужие мысли, чем ящер. Правильно рассодила природа. Она дала способность слышать мысли беззащитным существам. Наступила тишина, особенная тишина, которая бывает лишь внутри облака и которую людям не дано испытать. Алиса медленно опустилась к земле, и вместе с облаком неслась куда-то, словно завёрнутая в серую непроницаемую вату. Потом облако кончилось. Под Алисой далеко внизу виднелись холмы, покрытые лесом. А впереди совсем недалеко. Показался обрыв, цель её путешествия. «Где же Пашка?» «Даже если он и идёт по лесу, вряд ли его увидишь и узнаешь. Надо будет подлететь поближе, чтобы можно было его распознать среди других чудовищ». Мимо Алисы летела жёлтая бабочка. Алиса расправила крылья и метнулась за ней. Мгновение, и бабочка исчезла. Куда она делась? Алиса хотела остановить себя, но опоздала. Её рот втянул бабочку, а глотка проглотила её. Бабочка оказалась вкусной. Алиса очень расстроилась. Ещё не хватало, чтобы я стала хищницей, я-то думала. А что я думала? Мне некогда было подумать. Мы забыли обсудить простую, но важную проблему. Чем питаются существа, в которых мы превратились? А вдруг Пашка — кровоженное чудовище? В будущем надо следить за собой. Если захочется схватить трикозу или бабочку, надо будет думать о бананах или яблоках». С этими мыслями Алиса помчалась к обрыву. Надеюсь, что отыщет Пашку, который, конечно же, топает в том же направлении. Алиса подлетела к гигантскому обрыву. Верх его скрывался порой в облаках, а порой они расступались. И тогда на его краю были видны игрушечные на вид ящеры, драконы, чудо-жабы, И иные обитатели этой планеты. Чуть в стороне от обрыва Алиса заметила большое озеро, в которое впадала река. Алиса проследила реку взглядом и увидела, что она берёт начало наверху и срывается с обрыва водопадом. Такого водопада Алисе в жизни видеть не приходилось. Наверно, он падал с километровой высоты. Возле озера бродили разные группы животных. Алиса рассудила, что именно там она сможет что-то узнать и отыщить своего пашку. Стараясь не обращать внимания на вкусных бабочек и жуков и думая о бананах, Алиса снежилась к озеру. Она внимательно поглядывала по сторонам, понимая, что если ей хочется съесть жука, то среди местных жителей не трудно найти таких, кто рад бы полакомиться ею самой. К счастью, никто не обращал на Алису внимания, и она смогла затаиться в листве большого дерева, стоявшего на берегу озера, откуда открывался отличный вид на долину и пещеры. Среди животных, которые после сели отдыхали вокруг неё, Алиса почти не нашла млекопитающих, значит, они на этой планете не успели вывестись. А может быть, подумала она, жизнь на Стегове развивалась иначе, чем на Земле. И тут динозавры не вымерли, как они вымерли на Земле, а значит, они не освободили места для маленьких предков млекопитающих, то есть теплокровных животных, которые могли заботиться о своих детёнышах и выкармливать их. Поэтому их дети могли учиться у своих родителей всему, что те умели, и чаще дорастали до взрослого возраста, а это очень способствует эволюции, то есть прогрессу. В озере Алисо увидела гигантских водных ящеров с длинными шеями и маленькими головами, которые были приспособлены для жизни в воде. Они резвились, хлопая по воде широкими ластами и переплетая длинные шеи. В тростниках по низкому берегу озера медленно бродили грузные, защищённые бронёй травоядные ящеры, которые разгребали ил и грязь ножищами и мордами, выискивая пищу. Похожие на них гиганты паслись и на траве вокруг озера. А вот и Пашка. Впрочем, ты зря поспешила обрадоваться Алиса. Вон идёт ещё один, Пашка, а вон там ещё один. Несколько чудовищ мирно брели по берегу, не обращая внимания на добычу. Они сошли к воде и стали долго и шумно пить. Они втягивали воду так сильно, что она вспучивалась возле их морд. Затем ящерота шли к убитому кем-то громадному травоядному динозавру и начали рвать зубами его мясо. "Нет", подумала Алиса. "Даже если Пашка захотел бы скрыться в этой стае, он никогда бы не стал питаться падалью". Алиса сделала усилие, чтобы не схватить пробегавшего по суку жука. и подумала, что надо скорее придумать, как помочь местным чудовищам и быстро бежать отсюда. Так недолго привыкнуть, будешь потом на земле гоняться за бабочками. Это ещё ничего, только бы Пашка не пристрастился к дохлым динозаврам. Тут Алиса увидела бредущего в одиночестве хищного ящера. Вот это уже больше похоже на Пашку. Алиса вылетела из листвы и полетела над берегом озера к этому одинокому ящеру. Алиса осторожно подлетела к нему, Я опустилась на загревок между торчащими кверху роговыми пластинами и хотелось подслушать мысли динозавра. И ей это удалось. Мясо, думало чудовище. Мягкое мясо, много мяса, никому не дам. Неужели это Пашка? подумала Алиса, но её не услышали. Тогда она перелетела поближе к уху динозавра и спросила вслух: "Паша это ты?" Душа чудовища содрогнулась, оно попыталось могучей лапой ударить себя по уху. Надо прихлопнуть, услышала лиса чужую мысль. Летают здесь всякие, ещё укусят. Нет, это был не пашка. Алиса поднялась в воздух и стала высматривать своего друга. И тут увидела его. Без всякого сомнения. Случилось вот что. Недалеко от озера пошла семья Мама ящерица и детёныш-ещёрёнок. Это была довольно крупная ящерица ростом с корову, только втрое длиннее, а детёныш, пожалуй, не уступил бы ростом среднему крокодилу. Он был в игривом настроении, поднимался на задние лапы и потешно молотил передними по боку своей мамы, а та увёртывалась от него и улыбалась ящериной мортом. И тут на поляне появился ящер, настолько тяжело вооружённый, словно он был не ящером, а старинным морским крейсером. Место пушик у него, во все стороны торчали рога и бивни. В пасти мог бы вместиться автомобиль. Увидев ящериное семейство, чудовище взвыло и побежало к ним, высоко подбрасывая рогатый зад, словно радовалось встрече со старыми приятелями, но все понимали, что на самом деле оно бежит, чтобы сожрать молодую маму и её ещёлёнка. Те замерли в ужасе и слишком поздно кинулись в воду. чудовище оставалось пробрегать до них метров 20, как от группы динозавров-хищников отделился крупный ящер и в два прыжка оказался между крейсерозавром, так алиса для себя назвала рогатое чудовище, и семе место ящерицы. Этот поступок был совершенно непонятен с точки зрения законов этой планеты. Если кто-то решил пообедать своими соседями, никто ему не мешает. У каждого своя столовая и своя жертва. понятно, что был, если бы ящер сам набросился на ящерицу, чтобы проглотить её раньше соперника, но нет, он защищал её. "Пашка!" закричала Алиса. Только человек, и в первую очередь Пашка Гераскин, мог кинуться защищать незнакомых ящериц на далёкой планете, рискуя жизнью. У Пашки есть недостатки, но благородство ему не занимать. А благородство Крейсера Завар не имело никакого представления. Но когда свой брат-хищник встал у него на пути, Ящер очень рассердился. Он даже стал менять цвет. По зелёной чешуе ползли жёлтые белые полосы, из шкуры полезли новые рога и бивни, словно мало было старых. Кресеразавр поднялся на задние лапы, став высотой шестиэтажный дом, и забыв о ящерицах, помчался на пашку. Сейчас поняла Алиса, всё окончательно выяснится. Это будет зависеть от того, как пойдёт себя безрассудный хищник, вставший на защиту ящериц. Ведь если это просто ящер, он будет сражаться как тупое существо. А если в нём заключён человек, то он обязательно что-то придумает. Олесе не пришлось долго ждать. Когда Крессеразавр пошёл на пашку, если это был пашка. Тот не стал сражаться с ним мордой к морде, а ждал его неподвижно, делая вид, что вовсе не боится противника, который был втрое больше его размером. Но в самый последний момент он сделал прыжок в сторону, и Крессеразавр всей своей многотонной массой врезался в болото. подняв столб грязи до самых облаков. Если бы вокруг были зрители, они, конечно, стали бы хлопать в ладоши, но зрители разбежались, никто не хочет попасть под танк. Нелепо размазывая по морде грязь, чтобы протереть глаза своими короткими как тестами передними лапами, кресера-завр вылез на сухое место и стал крутить головой, стараясь понять, сбежал ли его противник или ждёт, когда его добьют. Оказалось, что противник ждёт. отойдя к куче деревьев, похожих на укроп, только в 20 метров высотой. Крейсер-азавр взрывел так, что вода в озере заволновалась, а все обитатели его, что издали наблюдали за схваткой, попрятались в тростники или ушли в глубину. Потопав задними лапищами и помахав передними, крейсер-азавр помчался к своему противнику. И тут противник без всякого сомнения доказал, что он не ящер, а самый обыкновенный Пашка Гераскин. потому что он успел подобрать земле бревно, когда крейсерозавр подбежал к нему, отступил в сторону и изо всех сил стукнул бревном по затылку чудовища. Разумеется, если бы по чудовищу ударил человек или даже горилла, тот бы и не заметил удара. Но не забудьте, что Пашка тоже был довольно крупным, пятиметровым ящером, боевой машиной первобытного мира. И удар получился таким, что голова его противника сплющилась. И пробежав еще метров сто, крейсерозавр потерял равновесие и грохнулся на траву. пропахав носом канаву почти до самого леса. А Пашка отбросил бревно и захлопал в ладоши. Ладоши у него были как большие подушки, из которых вырастали когти, каждый как бычий рог. Алиса уже спокойно, не таясь, подлетела к ящеру, который хлопал в ладоши. «Празднуя победу над чудовищем», несколько раз более сильным, чем он сам, и опустилась ему на переносицу между выпученными, как у жабы, глазами. «Привет», — сказала она. «Развлекаешься». Глаза, каждый из которых был больше Алисы, повернулись к ней. Переносица вздрогнула так, что Алиса еле удержалась. И тут она услышала звук, донёсшийся откуда-то из-под неё, потому что там располагался рот чудовища. «Алиса, ты видела?» «Замечательно. Рыцарь Пашка встаёт на защиту слабых и обиженных. Ты молодец, а мне понравилось, как ты сражался». «Честно?» Честно, Пашка, но не забывай, что мы прилетели сюда не для того, чтобы убить нескольких ящеров, а для того, чтобы спасти их от холодов. Это я помню, но я не удержался. Понимаю, сказала Алиса. Пошли тогда к пещере, посмотрим, что там скрывается. Здесь нам делать нечего.